Глава двадцать в а Мир, который спасет любовь. Надя. Вот, чтоб его понос одолел правда. Хотя после того, что он сделал с Любой, я ему не просто понос желала, а чего похлеще. Пусть даже это, что похлеще, пока отказывалось формулироваться. И к счастью, меня просто затрясло от ярости. Я почувствовала, как на мне пытаются д о р в а т ь платье, и обмякла, сделала вид, что потеряла сознание. Не бы сейчас пару минут о к собраться с мыслями, а уж потом я им такое устрою, что мало никому не покажется. Нож был слишком близко у горла моей сестры, но в теории я должна успеть, должна успеть отдать приказ а л е й с и р и н этому, не д о монаху, чтоб ему евнухом стать. Потом лавы и только потом секретарь. Ошибусь, хоть чуть-чуть промедлю, может пострадать и Люба, и в меня могут шарахнуть заклинаниям, от которых я, к слову, пока еще защищаться не умею. Пока все это крутилось в моей голове, Лавей надо мной осознал, что что-то не так. Что-то она слишком спокойно лежит, Доран. Действительно, сознание потерял или притворяется. Проверь. А вот гадство. Забыл а же, что этот лекарь, нарушивший все клятвы, которые только можно, в том числе и Гиппократа, все-таки лекарь. Если он сейчас выдаст мое состояние Лавею, а внезапности можно забыть, а поэтому нож выкинул. Мой голос ударил в него с такой силой, что монах пошатнулся. Лавей взарычал но я резко повернулась к нему: "Сидеть, медведь". Лавей плюхнулся на задницу раньше, чем я успела сказать "ик". Только краем глаза уловила, что нож валяется на земле, а Люба г у с е н и ц й отползает подальше. Как в меня полетело заклятие, то самое, которое обещал Лавей от секретаря. Наверное, в этот момент вся жизнь пронеслась перед глазами, просто промелькнула, как короткий пятиминутный мультфильм. в котором я с проворностью актера Голливуда из экшен сцены откатилась в сторону, после чего резко крикнула: замри. Дорнан так и замер, будто его основательно скрючило, занесенной для второго удара рукой, на которой уже мерцали искры. Никакой магии. Глубоко произнесла я, и искры погасли. Только сейчас я смогла покоситься на дыру в земле, основательную такую, которая могла бы быть во мне и икнула по-настоящему. После чего подскочила и на н е г н у щ и х с я ногах бросилась к сестре, которая далеко не уползла, но старалась. Упала рядом с ней на колени, вытащила к л я п заключила лицо в ладони. Все хорошо, пробормотала ей. Все хорошо, все будет хорошо. Люба не успела ничего сказать, а вот глаза у нее стали огромные. Я услышала за спиной рев, уловила д в и ж е н и е Совершенно нелепая мысль. В последние секунды своей жизни подумать о том, что не признала с ь э л и г р а н у в любви. Но именно это я и подумала за миг до того, как опомнившийся лекарь вонзил бы в меня кинжал. Пошел на... Крик Любы ударил в меня не только звуком, но и магией. Я увидела, как полыхнула ее прядь, становясь насыщена алой. Поняла, что удара не последовало. Больше того, Дора н отступила, а Люба завозилась на земле с удвоенной силой. Развяжи меня быстрее и давай отсюда выбираться. Кажется, шоку моей сестры прошел быстрее, чем у меня. Потому что я еще слегка тормозила, развязывая ее. А вот Люба ш у с т р о сбросила веревки и поднялась, прежде чем я успела ее остановить, подлетела к сидящему Лаве и изо всех сил пнула его в причинное место. Игорь завалился на землю, свое, а Люба прокомментировала: "Это тебе за мою сестру, а это за меня". Она замахнулась второй раз, но я перехватила ее за плечи и оттащила в сторону. в с ё все хватит. Доставим его к Леграну, пусть он с ним разбирается. Глаза сестры полыхали, но все же она отступила. Так, кто нам откроет портал? Этот. Я кивнула на секретаря. Или этот. Оглянулась на Лекаря, но он уже брел где-то далеко между деревьями. Это вообще что? Изумленно спросила я. На пошел, сообщила сестра. Я подавила желание прикрыть глаза. Все это очень хорошо, но если хочешь, чтобы он открыл портал, все-таки надо его остановить. Жаль. Коротко отозвалась Люба. Я бы посмотрела, куда он придет. За д о р о н о м сбегала она, потому что один идущий. Ладно, не важно. Лекарь представлялся мне менее опасным, чем Лавы и секретарь. Люба привела его сына буквально за ручку, после чего я голосом малой Сирина дала приказ вернуть нас в замок Леграна. Надеюсь, он меня поблагодарит за то, что я поймала ему этого неуловимого Джо, а за одно и парочку предателей, очень не кстати затесавшихся под видом своих. Честно говоря, меня все еще слегка потряхивало, но по венам уже разливались остатки адреналина, помимо которого м н о й овладела какая-то самая что ни на есть настоящая гордость. Я не просто справилась с этими гадами, я их е щ ё и в руки правосудия передам. Могла ли я себе вообще такое представить? Единственное, что омрачало мою радость, так это глубокие не желающие закрываться порез у сестры на скуле. Ладно, надеюсь, в Иверо не найдется настоящий лекарь с хорошими знаниями. Они вот это вот недоразумение, жаждущие власти на пару с отцом. В любом случае все живы и все хорошо. Из портала мы шагнули прямо в холл замка Лиграна. Я уже хотела сообщить бросившиеся к нам стражи, чтобы забирали Троицу, когда из бокового коридора вышел в и о р г а н весь перепачканный в крови и земле, с опаленными волосами. Вывернулись. Выдохнул он быстро преодолевая расстояние, разделявшее нас. И на миг порывисто меня обнимая, чтобы потом также быстро отстраниться. Вообще-то мы и не уходили, нас похитили, напомнила Люба. Это стало понятно сразу же. Никто не ожидал такого от. На секретаря и л е к а р я младший Феникс смотрел брезгливо. Впрочем, тут же перевел уставший горький взгляд на меня. Что? переспросила я. Что-то еще произошло помимо? Легран пробудил огонь Феникса, чтобы спасти нас всех. Глухо произнес Виарган. Поэтому он сейчас умирает. По позвоночнику снова пробежал холодок. Не просто холодок, холодище, такое, что вгрызался в каждую клеточку тела и добрался до самого сердца, грозя заморозить его. Как? Хрипло выдала я, потому что голос не слушался. Не, неужели совсем ничего нельзя сделать? Миранхарт и так уже сделал все, что мог с лучшими лекарями. Но нет, Надя, нельзя. У меня перед глазами потемнело, поэтому я вцепилась в его руку, чтобы не упасть и чтобы попросить: п р о в о д и меня к нему, пожалуйста". Виорган не стал возражать разве что напоследок ударил усыпляющим заклинанием по благополучно застывшей в окружении стражи т р о и ц ы Они рухнули, как подкошенные, и он скомандовал: "В подземелье, до моего особого распоряжения". Что с ними станет, мне было плевать, а вот на любом я оглянулась. Но сестра непривычно серьезная только махнула рукой. Иди, мол. Они ей лицо порезали. На бегу прошептала я Виоргану, который вел меня к покоям брата. Наверное, мне нужно было что-то говорить, думать о чем-то другом, только не о том, что Лигран умирает, в том числе не о том, что я вообще могу не успеть. Я обязательно з а й м у т с я надежда. Кивнул младший Феникс. Прости, что тебе приходится бегать. Я почти полностью исчерпал ресурсы и не могу открыть портал. Я бы бежала еще быстрее, если бы не он. Тут уже кажется, Виорган едва за мной поспевал. Я знаю, куда идти, помню. Собственный голос казался чужим. Если у вас, у тебя есть дела, занимайся ими. Я даже не стала дожидаться ответа, подхватила юбки и понеслась так, словно за мной гналась стая игров во главе с л а в е е м В драном платье, растрепанное, совершенно дикими глазами, я тем не менее сейчас ни у кого не вызывала вопросов. После битвы у Леса ш а э р и большинству воинов требовалась помощь, а те, что встречались мне в коридорах, выглядели ничуть не лучше меня. Где-то здесь наверняка был организован лазарет. Все слуги стояли на ушах, и об этом я думала тоже исключительно по той самой причине, чтобы не думать о том, что я не успею сказать ему, как я его люблю. Что мне наплевать, что там было до, после и во время, что я. На этой мысли я и подлетела к двери, стража б е с п р е к о с л о в н о расступилась. Один из них даже открыл ее для меня. Влетев в покои, которые тоже были мне хорошо знакомы, я на миг замерла. Не столько потому, что повсюду был запах лекарственных з д е л и й сколько потому, что увидела его. В лежавшем на постели мужчине Феникса можно было узнать только по форме и ее черному цвету. Несмотря на этот самый черный цвет, в нем всегда было столько жизни, но сейчас ее не осталось. Белое восковое лицо, заострившиеся черты и едва р в а н а я вздымающаяся грудь. Обернувшийся ко мне Миранхарт выглядел н е м н о г о м лучше, уставший и п о с е р е в ш и й Кажется, у него даже волосы и глаза потускнели. Вы свободны, сказал помощником лекарем э т и поспешно направились к двери. А вы вовремя, Надежда, как раз успеете попрощаться. Пусть даже он вас уже не услышит. Я все-таки опоздала. Эта мысль вонзилась в сердце стрелой, рождая в груди странное, невыносимо острое бесконечное чувство потери. Я почти ощутила, как оно замедляется в противовес моим резким и быстрым шагам, замедляется, чтобы перестать биться вместе с его. Дракон отошел, уступая мне место возле его постели, и, кажется, покинул комнату. Но в этом я не была уверена. Единственное, в чем я была уверена, так это в том, что моя рука сейчас сжимает ледяную ладонь Леграна. Я сплела наши пальцы, с е л и с ь передать ему хотя бы кроху живого тепла. Что я могла сказать? Что я могла сделать? Прости меня, прошептала я. Прости за то, что так бестолково потратила последние минуты с тобой. В горле встал ком, поэтому пришлось прерваться, на глаза навернулись слезы. Я бы сделала все от меня зависящее, чтобы их вернуть. Все от меня зависящее, чтобы вернуть тот момент, когда на вас обрушилось это проклятие и все исправить. Я бы отдала тебе свою силу просто потому, что люблю тебя, не из-за веры, не из-за каких-то дурацких деловых договоренностей. Все это правда больше не имело никакого значения. Все то, что было, я положила л а д о н ь ему на лоб, покрытый и с п а р и н о й чуть подалась вперед. Мне так жаль, Лигран, прошептала, сдавленно, чувствуя, как внутри меня что-то рвется, рвется, чтобы растечься незнакомым обжигающим жаром, с которым никому не под силу справиться. Я словно шагнул а в сауну или в баню с мороза, и воздух, сгустившийся вокруг меня, начал потрескивать, раскаляясь. а л ы й ф л е р моя с и л ы полыхнул, словно собирался сжечь меня до косточек, но мне было все равно. Я правда хотела бы все исправить, хотела бы снять проклятие, пусть даже ценой своей силы. Я так хочу, чтобы ты жил. Эгоистично, я х л ю п н у л а носом, потому что тогда я смогу повторить то, что сказала на совете, но уже про тебя. Я выбираю тебя, помнишь? И вообще, как ты можешь умереть? Я же для тебя Лавея поймала. Последнее сорвало с из губ с каким-то горьким смешком, отразившись от стен. Хотя мой голос в принципе звучал как из динамика на стадионе, он словно наполнял комнату изнутри и бился о стены. а л л в о с с т а н о в и л о с ь все больше, больше и больше, а потом я, глубоко вздохнув, наклонилась над ним и прижалась губами к его губам. И з о всех сил желая вернуть. Изо всех сил желая, чтобы проклятие растворилось без следа, чтобы моя сила перешла к нему, наполняя каждую клеточку его тела и возвращая к жизни. Пусть даже я никогда больше не буду Алой Сирен, мне все равно. Я просто хочу, чтобы он жил. Это была последняя осознанная мысль перед тем, как окутавший меня жар стал нестерпимым. И, видимо, не удержавшись в хрупких пределах моего тела, вырвался на свободу, накрыв нас двоих и покоя Феникс Алой пеленой. Сжимая его руку, я так и касалась губами его губ, желая остаться здесь навсегда рядом с ним. Когда перед глазами полыхнула снова, столь яркой золотой вспышкой, что если бы я не сидела зареванная, хлюпающая и с полуприкрытыми в нашем последнем поцелую глазами, точно ослепла бы. Вспышка прокатилась волной, волной мощи и непонятной, незнакомой мне магии. А после я увидела, как золото и а л о е слилось воедино. Вопреки всем законам смешивание красок о б р а з о в а в невероятный полупрозрачный и с и н й н е б е с н ы й ф л ё р Сглотнув, едва успев от неожиданности широко распахнуть глаза, я услышала. Знаешь, проловые. Это было самое романтичное, что я когда-либо слышал. Феникс открыл глаза, и я с визгом, достойным люб, рванулась к нему, обнимая. Впрочем, кто там к о м у р в а л с я Хороший вопрос. Потому что его пальцы уже вплелись в мои волосы, а его губы накрыли мои. Не знаю насчет романтики, по-моему, это было просто какое-то безумие, самое безумное, что я делала в своей жизни. Слезы текли по щекам, а я продолжала его целовать. ч у в с т в у я как ровно бьется его сердце под моими ладонями. Его пальцы бесконечно стирающие влажные дорожки с моих щек, впитывая каждый его новый вздох. Мы целовались, а над нами клубился невероятный ф л ё р новой магии. Объединенные м а г и й магии, объединившие нас. Я словно вернулась в эту жизнь, в этот мир вместе с ним, в мир, которым он стал для меня, который только что снова расцвел всеми красками, яркими как никогда. Теперь я знала, что если что-то и может спасти, то это любовь. Только любовь и может спасти, даже если она одна на двоих, и уж тем более, если она наша общая.